Глава 17. Лорд порядка. Джин. Джин с опаской заходила на территорию храма. Она понятия не имела, чего ожидать от Риэда. Такого психа не остановит ни место, ни наличие кучи свидетелей. Правда, с кучей она погорячилась. Никаких прихожан не было. Середина рабочей недели. Вечер. Уже зажглись первые фонари и только одинокий служба в темном плаще с капюшоном мел двор, собирая листву. Меха прошла мимо него и свернула к дому. «Куда же ты, Джинджер?» — донеслось ей в спину. Девушка резко обернулась. Слушка остановился и поднял капюшон. «Надо же!» — протянула Джин. «Значит, так ты отрабатываешь жилье и еду». «И так тоже», — не стал спорить Риет. «Я никогда не чурался работы, грязной в том числе» прозвучало, мягко говоря, угрожающе. Меха передернула плечами, в который раз жалея, что ей довелось познакомиться с этим ненормальным. «Забирай свои артефакты и выполняй обещания». Она скинула рюкзак, но отдать ничего не успела. «Не здесь же», — поморщился мужчина. Идем в храм. Заодно Нокса захватишь. Он мне больше не нужен». У Джин мурашки пробежали по спине. Почему-то показалось, что вместо друга ее ждет окоченевший труп. Риет ключом открыл дверь храма, а Меха поймала себя на мысли, что впервые заходит в храм ушедших богов. Величественные и торжественные снаружи, холодные и едва освещаемые изнутри. Статуи безликих богов держали чаша с огнем, не способным разогнать ни тьму, ни сумрак, только подсвечивали гладкие овалы вместо лиц. Тем временем Риет прошел через зал, открыл какую-то незаметную дверь и выволок связанного по рукам и ногам ног со скляпом во рту. Джин кинулась к нему, надеясь освободить друга, но, оказавшись рядом, поняла, что все путы магические. «Сними с него эту дрянь!» — потребовала Меха. «Не выражайся в храме!» — одернула ее мужчина. «И сначала отдай мне артефакты!» У Джин много всего крутилось на языке, но она с усилием сжала зубы. Спорить с психами себе дороже. Скинула рюкзак и вытащила из него артефакты. «Вот это да!» Ред восхищенно выдохнул, держа на ладони артефакт пластину с шеей Аля. Надо же, какая вещь! И как я сам не догадался. Будь у меня такой артефакт сразу, может, и посвящение в жрецы бы не понадобилось. Так ты все-таки жрец? удивилась Джин. Нет, такая мысль у нее проскальзывала, но она оказалась совсем бредовой. "Мехмак, жрец. Кто еще? Какой-нибудь тайный высокий лорд? Наследный принц? Не совсем. Покачал головой Риет. «Я прошел только первый этап освещения. Но неважно. Этот артефакт мне в любом случае пригодится. Даже интересно, зачем он тому стражу?» И уставился на Джин. «Ржавая шестерня! Да мне-то почем знать! Я даже не в курсе, что это за штука!» Он помогает контролировать иномирных сущностей. «Помнишь, ты спрашивал у меня про Баргеста? Вот вроде него. У Мехи в голове что-то неприятно щелкнуло. Какое-то странное совпадение. Или не совпадение. А этот артефакт был на нем в Рапсодии? Был, конечно. Это ты оборвала цепочку? Риет недовольно цыкнул. Жаль, а то бы я сразу надел. Джинджи думала совсем о другом. В Рапсодии они еще не знали про питомца Лорда Порядка. Почему тогда Аль носил этот артефакт? Или до него Баргест не был секретом? Если подумать, при встрече тварь на него не кинулась сосредоточившись на Джин. Тогда девушка не придала этому значения, а зря. «А это у нас артефакт тайного стража», продолжил рид «Необычный». Он достал такой же и положил рядом. Внешне почти один в один. Или нет? Джин пригляделась. Камушки в глазах волкодава черные, а не красные. «Надо же!» рид взял артефакт Али и сжал в руке. А затем его черты поплыли, причем не только лицо, но и тело. Мужчину окутала черная дымка, движения стали смазанными. А его смех какой-то приглушенный и совсем уж безумный разнесся по залу, даже огонь в чашах ушедших задрожал. «Ну надо же!» — повторил Рид, убирая действие артефакта. «Надеялся на медь, а нашел золото». Джин пока не понимала, но что-то в его облике, том, который под маскировочным артефактом, было совсем неправильным. «Боюсь, Джинджер, я пока не смогу тебя отпустить», — заявил мужчина. «С чего бы? Ты же обещал! Или от радости совсем резьбу сорвало?» «Я же сказал, следи за языком!» И горло мехи снова неприятно сдавило. «Но для встречи с лордом порядка, а он обязательно явится, я уверен, мне нужно больше аргументов, и ты станешь одним из них». «Чего? При чем здесь гребаный лорд?» Меха сделала шаг назад, предчувствуя еще более серьезные неприятности. Ты действительно не знаешь? Реет посмотрел на нее, как на дуру и рассмеялся. Твой дружок страшный есть, лорд порядка. Это его артефакт. У тебя котелок потек? Меха продолжала пятиться, надеясь, сбежать. Это же бред. Вот и проверим. рид улыбнулся и выставил руку вперед. Меха резко рванула к дверям, но куда там. Поганая магия оплела ее с ног до головы и протащила через весь зал обратно к Ноксу. «Устраивайтесь поудобнее, друзья мои. Раз уж вам достались билеты в первом ряду». Риэт продолжал улыбаться, вынимая из карманов плаща разные баночки и гранаты. Ее, которые она для него сделала. На левой стороне лица у него снова появилась татуировка, и на пальцах левой руки тоже что-то чернело. В его арсенале имелись не только гранаты, но и проклятая магия. Джин прикрыла глаза, стараясь успокоиться и все осмыслить. Она в заложниках у психа, который ждет лорда порядка. И, по словам двинутого меха мага-жреца, это и есть Аль. Да ну нет же, бред какой-то. Зачем тогда Алю разыгрывать весь этот спектакль с кражей? Да какой из него лорд порядка? Видела она вчера этих лордов? Высокомерием за квартал несет. Но тогда откуда у него артефакт? Или этот шизик все себе придумал? Кто знает, что у него в голове? Джин открыла глаза. Риет любовно расставила баночки, обложился гранатами и чем-то еще, явно готовясь к встрече. «Ну, конечно. Сквернословить в храме нельзя, а убивать и устраивать погром — это запросто». Меха повернулась к Ноксу, живому, к счастью. Что бы там ни было, но смерти другу, явно бывшему, она точно не желала. Но если бы могла, пнула бы от души и по зубам врезала, и вообще отмутузила как следует но ноги и руки были опутаны магией и плотно прижаты к туловищу. И рот тоже не откроешь, а то хоть бы высказала ему все, отвела душу. Но устроиться поудобнее все-таки попыталась, прислонившись спиной к колонне. Холодно, конечно, зато сидеть проще. Неизвестно, сколько им ждать. Аль там под заклинанием, когда его еще отпустят. И потом, как их искать? Он же понятия не имеет, куда она пошла. И вообще не может Альберт быть лордом порядка. «Бред — это все. Как есть бред». Альберт. Голос начал появляться к концу пути в главное управление тайной стражи. Альберт всю дорогу прокашливался, пытаясь ускорить процесс. «Я тебя знаю», — просипел он, глядя на рыжего стража перед ним. «Ты Саймон Бертран». Тот ровно смотрел на него, не выражая никаких эмоций. «Разумеется, собственным именем его не проймешь». «Передай к Савьеру Дагье, что я Альберт Карден». Страш не удержался и хмыкнул, подняв рыжие брови. «И даже интерес проявил насмешливый такой. Дескать, да-да, сейчас побегу докладывать». «Я знаю историю», — продолжил Аль, слыша, что голос его звучит, как у умирающего старца. И так же слабо. ивар Ликхар». «Темная сущность и алтарь в пустоши». Тут Рыжий нахмурился, сведя бровью у переносицы. «И информация у меня про другого Ликхара». Совсем глухо закончил Аль, понимая, что больше пока не выдавит из себя ни звука. В управлении его, не снимая наручников, отвели в допросную, пристегнув браслеты к вмурованному в пол железному стулу. Альберт набрал побольше воздуха и снова принялся откашливаться. Таким, кашляющим до слез, его и застал Ксавьер. «У нас новая традиция? Или это какая-то ролевая игра? Ты появляешься в тайне исключительно в наручниках». а Лорд тайный сел на стул перед Алем, не торопясь снимать браслеты. «Что на этот раз? Опять проблемы с дверью?» Он насмешливо смотрел на Альберта. «Сними наручники и дай восстанавливающего», — Прохрипел Аль. «Тогда расскажу». — Я еще прошлые твои запросы с хромовниками не переварил, — проворчал Ксавьер, доставая из кармана ключ. — Рассказывай. И Аль рассказал. Про джин, ее клятву, артефакты. После восстанавливающего зелья говорить стало заметно проще. Еще немного, и голос полностью вернется. — Скверно, — вздохнул Ксавьер. — И как их теперь с твоими артефактами искать? — Я знаю как. У меня есть помощник. «Жаль, что придется его засветить, замучается потом объясняться. С тебя отряд, мне некогда собирать своих и вводить в курс дела». Раскомандовался, откинулся на спинку стула лорд тайны. «Значит, как влезать в неприятности, так ты в одиночку справляешься. А как разгребать, то давай отряд». «Ну это же наше общее дело», — с улыбкой напомнил Альберт. «С каждого посильный вклад». Ксавьер закатил глаза и отправил кому-то вестника. Рыжий страж, привезший его в управление, появился почти сразу. «Бертран, ты с дежурным отрядом переходишь в подчинение Альберта Кардена, лорда порядка», приказал Ксавьер и кивнул на разминающего левую руку Аля. Страж пару секунд переваривал услышанное. «Как скажете, лорд», — откликнулся он, переводя напряженный взгляд на временного командира. Наверняка думает, как хорошо, что не сильно его при задержании приложил. Альберт поднялся со стула, давая указания на ходу. «Для начала я вернусь домой, откуда вы меня увезли. А потом пришлю вестник из точкой сбора. Там вы сидите тихо, не высовываетесь и дожидаетесь моего сигнала. У нашего противника есть средство, блокирующее магию, и он им наверняка воспользуется» ну как же вы лорд не понял страж один и без магии а мою магию саймон заблокировать нельзя альберт возвращался в апартаменты один тайные были наготове и ждали сигнала оставалось надеяться что его задумка удастся раньше ему использовать подобный метод поиска не доводилось перед своей дверью он вновь почувствовал себя идиотом Но времени на самобичевание не осталось. Защиту он снял привычно, открыл ключом замок и зашел. Баф! Пес метнулся к нему, окутал туманом. Он соскучился и не понимал, что сегодня произошло. И успел немного проголодаться. Так что Аль подпитал Баргеста магией, единственным, что ему требовалось в их мире для жизни. «Ну что, ты же у меня гончая?» Он провел металлической ладонью по туману. Нам нужно догнать девушку. Сколько времени прошло. Наверняка она уже встретилась с Деиром и передала ему артефакты. Если ликхарский выродок посмеет хоть пальцем ее тронуть. Альберт всегда старался брать преступников живыми, но сегодня готов сделать исключение. Баф, обрадованный неожиданной свободой, рванул через дверь, и Аль с трудом придержал пса, иначе за ним не угнаться, как не угнаться за ветром. Без артефакта управления даже на такую простую команду ушло прилично сил. Да и без артефакта тайного стража Альберт чувствовал себя некомфортно. Ничего, он обязательно вернет все свое. Баргест черным туманом скользил по улицам. Оставалось радоваться, что успело окончательно стемнеть, и без магического зрения бафа не заметишь. Они двигались к западной окраине, и Аль время от времени отправлял вестников, чтобы ориентировать тайных стражей. Возница экипажа, который он нанял, недовольно сопел, устав резко дергать нервных от близости первозданной тьмы лошадей, сворачивая по велению пассажира то налево, то направо. Правда, последние минуты они ехали удивительно ровно, видимо, Баргест уловил точное направление. «Ты не знаешь, какой храм впереди?» поинтересовался у извозчика Аль. «Храм отбытия ушедших, господин», — отозвался мужчина. Аль кивнул, отправляя вестника. «Стражи догонят». Он же не собирался ждать. Ворота храма были закрыты, но тьма отлично боролась с металлами, превратив замок в ржавую пыль. «Ох, и выскажет ему потом Георг!» Вломился ночью в храм, привел с собой потустороннего зверя. «Ничего, Альберту есть чем крыть. Храмовники пригрели опасного преступника, и это нельзя оставлять безнаказанным». «Куда дальше?» — тихо спросил он у обретшего собачьи черты Бафа. Баргест повернул зеленоглазую морду к храму. «Ничего себе, прямо там». Альберт размашистым шагом пересек двор, поднялся по ступеням и толкнул легко поддавшуюся дверь. «Ну что ж, вот они и встретятся». Баф, сунувшийся было внутрь, по команде хозяина дернулся назад. «Спрячься где-нибудь за храмом, чтобы не попасться под руку тайным». Тьма отползла в сторону и затаилась среди теней. Альберт миновал порог, и его шаги гулко отражались от каменных сводов. Пламя в руках ушедших едва разгоняло мрак, рождая замысловатые тени. Но лорд все равно разглядел в самом конце связанную Джин и какого-то светловолосого парня. А рядом с ними стоял «Дейр Ликхар, я полагаю», спросил он больше для оценки обстановки. Магия не блокировалась, как когда-то правильно сказала Джин. Она просто не работала там, где рассыпан порошок. А он был везде. На полу, на колоннах, витал с пылью в воздухе, подготовился гаденыш». Но магическое зрение — это внутреннее заклинание, его не уберешь. Так что Аль отчетливо видел, что Деир будто состоял из двух половин — человеческой и темной, отсюда и разный цвет глаз. Интересно, сколько в нем от человека, а сколько от темной сущности. «Лорд порядка собственной персоной», — насмешливо отозвался Деир, выходя вперед. В руке он подкидывал гранату, обозначая свои намерения. Близко к себе не подпустит. И Аль остановился, не желая рисковать прежде всего другими. Он-то, ясное дело, отобьется. джин при этом даже не смотрел, чтобы не отвлекаться. Не так он себе представлял их объяснение. «Вот и познакомились», — заключил лорд. «Чего тебе надо, Деир?» «Тебя настолько ничему не научила судьба отца и брата, что ты тоже влез в эту авантюру с заговором». «Влез?» — протянул Миосид, и воздух вокруг него словно сгустился. «Ты думаешь, я так же туп, или что я здесь по своей воле?» В конце его голос сорвался на крик. А «Разве нет? Ты пришел сюда не сам?» «Меня привела сюда клятва», — выплюнул Деир. Я никогда в жизни не стал бы добровольно спасать идиота Армана. И отца я ненавидел, как и все его замыслы, превратившие меня в чудовище. Но на каждом из нас клятва. Клятва помогать семье, понимаешь, лорд? Стоило Арману попасться, как я перестал нормально спать и жить, потому что клятва гнала меня ему на помощь. Аль едва не улыбнулся. Как, оказывается, просто открывался сундук с сокровищами. да Ир не мог не начать помогать брату в случае опасности. Предусмотрительности Айрату Ликхару не занимать. А до этого ты жил нормально? До этого я занимался любимым делом. Работал с веществами, жил спокойно при храме. Почти спокойно. Тебе не понять, что такое темная сущность, внутри с которой надо всегда, постоянно, вечно бороться, чтобы она не взяла верх. Мне не нужна была проклятая магия. Я грезил работой в гильдии, хотел стать мехом. Но отца не интересовали наши желания. Даже после его смерти мы продолжаем выполнять его волю. Ты убил дюжину людей минимум. Мне надо тебе посочувствовать». «Засунь свое сочувствие!» — начал он, но осекся и ударил себя по губам. Сильно ударил до крови. «Ты посвящен в жрецы?» «Да, так проще контролировать тварь внутри. Обряд посвящения дает дополнительные силы. Хотя твой артефакт тоже неплох. Дейр вытащил пластину на цепочке и покачал ей, как маятником. Он заметно припадал на левую ногу. Видимо, последствия подселения твари. Алю стало его не то чтобы жалко, но все-таки он был одним из тех, кого жизнь искалечила в самом начале, не дав хотя бы повзрослеть, как и Джин. Но Меха никогда не опускалась до убийств. Да же шел по трупам, а ведь мог прийти в стражу и попытаться все объяснить. «Итак, лорд, как думаешь, насколько быстро твои люди заметят подмену?» Деир зажал в руке второй его артефакт. Маскировка и подтверждение личности. Заодно и экстренная помощь, универсальная вещь. Контуры тела миосита поплыли, черная дымка окончательно размыла силуэт. Лица тем более не опознать. «Что скажешь, похож?» «Похож», — признал Аль. «Сюда с минуты на минуту нагрянут тайные стражи. Они тем более его не знают». Другой вопрос. Настоящий Альберт, вот он, стоит посреди зала. Хотя это как раз самое простое. «Зато тебя скоро мать родная не узнает», — злорадно заметил лже лорд порядка. «И что дальше? Надеешься под моей личиной вызволить брата? Так его разве что король вправе помиловать, а казнь уже не за горами. Мне достаточно прийти к нему в камеру, а там дело за малым». Я его выведу, спасу и выполню клятву. И, наконец, смогу жить дальше, без удавки на шее и постоянных кошмаров. С этим Альбы поспорил, как и с тем, что опасного преступника легко вывести даже лорду порядка. Впрочем, Деир большую часть жизни провел при храме, так что глупо ждать от него понимания работы системы безопасности. В целом, план был неплох, пусть и трудновыполним. «Думаю, лорд, мы покончили с вопросами. Я достаточно тебя запомнил, чтобы попробовать сыграть. А ты, надеюсь, понял, что надо постараться без глупостей. Ведь граната может полететь не только в тебя, но и в них. А ты знаешь, на что способны некоторые газы? Например, концентрированный хлор? Альберт не знал и узнавать не планировал, но пока осторожничал». «Или ты думаешь, твоя магия тебя защитит? Даже тьма не способна действовать там, где распылена чумная пыль!» Аль прикрыл глаза, сосредотачиваясь. «Тьма сама по себе, может, и не способна. Но есть кое-что, о чем не может знать такой самоучка. Не у всякой магии имеются внешние проявления. Хочешь попытаться?» — понял Деир, видимо, что-то почувствовав. «А я-то думал, что мы договоримся». Я и сейчас так думаю, отозвался лорд порядка, открывая глаза. Поверь, мы договоримся. И разговор этот будет коротким. Вокруг Деира взметнулось пламя, беря его в кольцо. Казалось, горел сам воздух. Горло жгло, выжигало глаза, куда там хлору. Мясит заорал и рухнул, пытаясь сбить себя огонь. Попробовал дернуть чеку гранаты, но она стала нестерпимо горячей, пальцы тут же покрылись волдырями ожогов. Альберт подошел к стонущему и корчущемуся от боли человеку, откидывая ногой гранату подальше. Наклонился, пытаясь понять, что делать. Магией его не свяжешь. Наручники из тайны он захватить не догадался. На его счастье, сами тайные как раз подоспели. Саймон Бертран с отрядом вбежал внутрь. Аль определил его даже под маскировкой. Эмпатия, задействованная в полную силу, помогла. В наручнике его только сначала обыщите как следует в избежание неприятных сюрпризов. И вытащил свои артефакты, возвращая Деиру прежний вид. Тот уже не стонал, но тяжело дышал. Разноцветные глаза закатились. Жаль все-таки, что Аль не знал, как действовал хлор, поэтому не смог бы создать достоверную картину. Если бы Миосид получил академическое образование и развил свои таланты, он бы имел шанс почувствовать иллюзию еще там, за игральным столом, когда Альберт изменил для окружающих все свои карты. А сейчас заставил Деира гореть заживо исключительно в его богатом воображении. Альберт Карден, темный маг-эмпат и стихийник, очень редко прибегал к этому своему дару. И использовал только в крайних случаях. Если посмотреть, Альберт был далеко не самым сильным магом. У него не имелось стихийной мощи Ксавьера или темного потенциала Марьяна, хранителя гримуара. Но в прямом столкновении против мастера иллюзий способен выстоять или другой мастер иллюзий, или менталист, еще более редкий зверь. Уж точно не маг-самоучка. Иллюзия развеялась, позволив Деиру снова нормально дышать. «Как?» — только прохрипел он. «Мой порошок!» «Увезите его в тайну», — приказал Альберт вверенным ему стражем. «На своем порошке расскажешь на допросе. Как и о гениальном плане под видом тайного стража пробраться к брату. К слову, он сработал, поздравляю. Встретитесь на плахе. Как занятно порой складывается судьба. И этого тоже захватите». Альберт кивнул на Наксена Брауда. «Я жертва!» — заорал тот, пытаясь вырваться из рук тайных. «Он держал меня в заложниках! Сковал клятвой! Да я через такое прошел!» Аль поморщился, прекрасно узнавая типаж преступника. «Этот Наксен все расскажет на допросе. Сам, без давления. Будет заливаться соловьем и содействовать по полной, чтобы выбить себе участь получше». «Девушка...» Бертран кивком указал на развязанную и избавленную от кляпа джин. Она сжимала кулаки поодали от них и даже не пыталась спрятаться или сбежать. Ждет, что он арестует и ее. Аль только головой мотнул и тайный понятливо отступил. И, глядя на меху, Альберт отчетливо понимал, время для откровенного разговора он самым бездарным образом упустил. Джин. Джинджер не верила до конца. Не могла поверить. Не верилась, что Аль вообще явится, да еще так быстро. Но дверь скрипнула, впуская его в храм. Если бы Джин могла, она бы крикнула, что это ловушка. Нельзя заходить. Риэт все посыпал порошком и лично проверил. Магия не действовала. Только небольшой пятачок у колонны остался почти нетронутым. И то гаденыш на всякий случай их веревкой связал. И вонючий кляп запихнул, чтобы наверняка. Вдруг магия совсем перестанет работать. А вот гранаты не подведут. На изо рта не вырывалась ни звука. Зато удалось от души пнуть Нокса. Бывший друг обиженно уставился на нее, за что получил еще раз. Могла бы, врезала бы сильнее. И когда Аль пришел, а Рит, или кто он там есть назвал его лордом порядка, Меха мысленно умоляла красавчика сказать, что это ошибка. Мало ли, артефакт похожий. Может, сам лорд ему одолжил. Они же вроде как знакомы. Но Аль ничего не отрицал. Напротив, он совсем согласился. И стоя посреди зала, выглядел как настоящий лорд. Сильный, уверенный, непоколебимый. «Ржавая шестерня! Какие могут быть сомнения, если он так разговаривает?» И разговор какой-то странный. Отец, брат, сват. Джин понятия не имела, о ком идет речь. Зато Аль, видимо, был знаком со всеми. «Альберт, какой в кислоту Аль? А что случилось потом с рейдом, меха вообще не поняла». Он просто упал на пол и начал кататься и орать без видимой причины. Вот здесь стало по-настоящему страшно. Такого Альберта Джин точно не знала. И тайная стража. Хотелось объяснений, пояснений, хоть какого-то внятного ответа, что между ними было. Причем с самого начала той глупой сделки. Только кто она такая? Требовать объяснения у лорда порядка. Лорд порядка. В голове не укладывалось. Он поймал ее еще тогда, в первый вечер, на выходе из подворотни. И сейчас в полном праве указать на нее пальцем волкодавы и сказать «взять». Но Аля чего-то не торопился. Нокса схватили, развязав на нем одни путы и тут же надев другие. Джин же стояла и ждала, что будет с ней. И лорд порядка двинулся вперед сам. Не иначе собирался арестовать ее лично. Он приближался, а у Джин все переворачивалось внутри. Она же от него уходить не хотела. Подумывала остаться. «С лордом порядка! И вот надо...» промолчать или сказать что-то вроде «Я не с ними, извини, прости» или что-то еще в том же духе. Но ржавая шестерня. Когда Альберт подошел к ней, такой близкий и далекий одновременно у Джин словно резьбу сорвало. Да она бы умерла, если бы промолчала. Смешно было, да? Весело? Хорошо развлекся за мой счет. Ну же, давай, арестуй меня, лорд, в порядка. Джин вытянула сведенные у запястья руки. От волнения дрожали пальцы, от обиды голос. Дура, какая же она дура! Как она могла ему поверить? И не только поверить. Глаза мага, еще не остывшего от боя, недобро сверкнули. Он потянулся вперед, и Джин едва не зажмурилась. А потом, когда Аль, вопреки всякой логике, взял ее руку и поцеловал в открытую ладонь, наоборот, широко распахнула глаза. «Ты свободна. Все деньги в ячейке. Камни тоже». И, круто развернувшись, ушел отдавать последние указания. А Джин? Ей не надо было повторять дважды. Она уже наметила запасной выход. Подхватила свой рюкзак, вытащила из него отмычки и в два счета вскрыла замок, оказавшись на заднем дворе храма. У главного входа обнаружилась толпа возмущающихся жрецов, сдерживаемых тайными стражами. Волкодавы требовали не заходить на место преступления. Жрецы обвиняли их в самоуправстве. Меха понятливо свернула в другую сторону. Через забор так через забор, ей не привыкать. Но что-то преградило путь. Девушка даже не сразу поняла, но зеленые точки глаз дали отличную подсказку. «Остановишь меня и доложишь хозяину? Или сожрешь?» Джин сама поражалась собственной смелости, но потусторонняя тварь не пугала после всего увиденного. Крик катающегося по полу рейда Деира до сих пор звенел в ушах. И Баргест отступил в сторону. «Хороший песик!» — не удержавшись, хмыкнула Джин. Забор был высокий и добротный, а рюкзак тяжелый, но меха справилась. Никуда она возвращаться не собиралась и ни за какими деньгами не пойдет. Она еще днем забрала то, что было припрятано в квартире. На первое время хватит. Хотя лорд порядка, кажется, не планировал ее преследовать. И вопреки здравому смыслу, Джин стало бесконечно жаль. Меха выкрутилась из очередной передряги. Только радоваться не получалось. Внутренности разъедала кислотой отчаяния, но Джин упрямо шагала вперед. Хотя больше всего на свете хотелось вернуться назад, чтобы еще разок увидеть обнять, почувствовать. Дурацкие мысли, идиотские чувства. Она уже столько пережила и повидала за свою не слишком длинную жизнь, что и с этим справится. Ей просто нужно немного времени. Совсем чуть-чуть.